Великие свершения новой власти Временное правительство во главе с князем львовым с беспримерными решимостью и воодушевлением взялось за руководство страной. Но неожиданно выяснилось, что управлять таким государством, как Россия, совсем непросто. Для новой власти это стало неожиданностью. У руля государственного управления оказались кумиры толпы, думские ораторы и искусные политические интриганы. Но, как писал в эмиграции историк Антон Керсновский, великой страной взялись управлять люди, до той поры не имевшие никакого понятия об устройстве государственного механизма. Пассажиры взялись управлять паровозом по самоучителю и начали с того, что уничтожили все тормоза. Сейчас вы познакомитесь с первыми и важнейшими указами новой власти. Это кажется немыслимым, но эти документы, не дрогнувшей рукой, подписывались и при восторженных криках толпы принимались в России, в нашей с вами стране. Уже 2 марта 1917 года в газетах был опубликован знаменитый приказ номер один Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Вскоре он был утвержден «Временным правительством». Приказ номер один был безумным. В воюющей армии одним росчерком пера упразднили основополагающий принцип армейской дисциплины — единоначалие. Во всех частях создавались выборные комитеты из нижних чинов, подчиненные местным солдатским советам. Субординация отменялась. В приказе предусматривалось —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 4 марта 1917 года указом Временного правительства были отрешены от своих должностей все губернаторы и вице-губернаторы во всех регионах самой большой в мире страны. Вертикаль власти в России рухнула. Тем временем глава Временного правительства князь Львов победно заявлял журналистам. «А назначать никого не будем, на местах выберут. Такие вопросы должны разрешаться не из центра, а самим населением». Будущее принадлежит народу, выявившему в эти исторические дни свой гений. Какое великое счастье жить в эти великие дни. В тот же день, 4 марта, в стране были ликвидированы отделения по охранению общественной безопасности и порядка, все гражданские суды, отдельный корпус жандармов, железнодорожная полиция. 5 марта указом Временного правительства из тюрем и ссылок Выпущены жертвы царского режима, политзаключенные, всего 90 тысяч человек, среди которых огромное множество отпетых уголовников и террористов. Их скоро назовут «птенцами Керенского», по имени подписавшего амнистию популярнейшего министра юстиции. Смертная казнь отменялась, пожизненное заключение заменялось 15 годами, хотя пожизненно осужденный за убийство Нестор Махно оказался на свободе именно в эти дни. Катаржанам, всем без разбора, в два раза уменьшили сроки. На воле оказались 80% отбывавших наказание преступников. Жертвы царского режима охотно записывались в народную милицию вместо прежних полицейских и жандармов. Страна погружалась в хаос преступности и бандитизма. 7 марта арестован Николай II. Для его конвоирования в Царское село был командирован вездесущий Бубликов. 10 марта. Упразднен Департамент полиции. 12 марта. Принято постановление об отмене смертной казни. В тот же день в армии отменены военно-полевые суды. Упразднены Верховный, Уголовный и Высший, Дисциплинарные и Окружные суды. Упразднены Судебные палаты. Вместо уничтоженных структур поспешно пытались создать нечто новое. В марте же на предприятиях явочным порядком устанавливали восьмичасовой рабочий день. Это привело к падению экономики, к гигантскому росту цен и гиперинфляции. Инстинкт государственности, понимание интересов страны были попросту незнакомы либерально-демократическим руководителям «Новой России». В итоге временному правительству в считанные месяцы удалось до предела обострить все существовавшие ранее противоречия: разрушить государственный аппарат, полицию, армию, разведку, контрразведку, развалить финансы, парализовать экономику, надломить сельское хозяйство. Падение империи вызвало распад создававшегося веками многонационального государства. Помимо оккупированных немцами Польши и Прибалтики, и всегда стоявшие обособленные Финляндии, сепаратистские междоусобицы забурлили на Украине, в Закавказье, в Молдавии, на Дальнем Востоке, в Средней Азии. Вскоре территория бывшей Российской империи превратится в лоскутное одеяло с десятками самопровозглашенных региональных правительств. Россия перестанет на время существовать как единое государство. Крайне болезненным был национальный вопрос. В первую очередь, в каких границах определять самопровозглашенные автономии и как быть с проживающим там русским населением. А немцы тем временем наступали. И к осени 1917-го фронт приблизился к Петрограду. Когда творцы нового прекрасного общества, надежда и упование просвещенной России, наконец-то поняли, что натворили, какую заварили кровавую кашу, Было уже поздно. А в октябре в конечном счете победили те, кто обращался к народу с самыми простейшими и самыми лживыми лозунгами, кто пообещал народу мир, землю, фабрики и заводы и будущее, ни с чем не сравнимое благоденствие. Победили те, кто сумел вызывать сильные низменные эмоции: зависть, гнев, ненависть. И не останавливаясь ни перед какими нормами морали, безучастно направлять на смерть против своих политических врагов обманутый народ».